Они разговаривали точно так же, как их знакомые дети, опуская только бранные слова. Рита пощупала пульс у Генриховны. «Нужно это, ну, от сердца, я забыла. Нитро... что-то... глицерин, да. У меня в сумочке был. Заикнулась была Лиза, но прикусила язык. Те времена прошли, когда она ходила с большой заплатанной сумкой и с нитроглицерином. Генриховна, надо было надеяться, ничего не слышала. — Бабка, во бабка! Зажмурилась совсем, — продолжала Лиза. — Сейчас отбросит копыта. Пошли! — Ага, шурши пакет под лавку, — угрожающе сказала Рита. — Сиди, я сбегаю в аптеку, а то стукну, позвонки в трусы посыпятся. Сиди сейчас же. У меня еще остались деревянные. Лиза сидела с Генриховной, которая еле дышала. — Зачем бабка врача не вызвала? Воблин — Во, блин! — говорила вслух Лиза. А сама полезла к ней в сумочку. Наверняка там, как у всех запасливых старушек, у Генриховны находилось любимое лекарство — И действительно оно там лежало. Лиза вынула таблетку и сунула ее Генриховне в замкнутый рот. Генриховна инстинктивно зачмокала, как младенец, проглотила и через несколько минут открыла глаза. Лиза на всякий случай отодвинулась. — Что со мной? Где я? — сказала Генриховна. Лиза молчала. Генриховна спросила... Девочка: "Это ты мне дала лекарство?" Лиза сказала: "А что? Я в сумке вас ничего не брала, нельзя, что ли?" Жмуриться начали. "Вы проверьте." Девочка: "Ты спасла мне жизнь. Ты не проводишь меня до дома?" "Нет", сказала Лиза. "Я тут сестру жду." Генриховна кивнула и продолжала сидеть. Наконец прибежала Рита и на ходу затрещала: Поразительно неквалифицированные работники здравоохранения. Но потом она осеклась и произнесла. «Во, блин! Без рецепта не дают, а детям вообще. Вызывайте, говорят, скорую, а телефон администратора. Говорит, звание из автомата, тут нечего шляться, а автомат сломанный». «Девочки, мне не добраться до дома», — сказала Генриховна. «Меня зовут Майя Генриховна. Помогите мне». «Я вам что-то дам. У меня есть неношенная блузочка, крепдышиновая. Может, вам подойдет?» «Ну, — сказала Лиза утвердительно, — в том смысле, что подойдет. И они повели Генриховну к ней домой. Генриховна ни о чем не догадалась. Они вскипятили ей чай, сбегали в булышную ей и себе за хлебом, получили чудесную кремовую блузку с оборками и валанами. И что еще лучше — увидели у Генриховны старую швейную машинку. Генриховна обещала им дать еще много чего и сказала, что позвонит родителям, чтобы они не удивлялись насчет блузки. «А у нас нет телефона», — сказала на это Рита. И родителей ляпнула Лиза и прикусила губу. «Они не удивятся», — подтвердила Рита. Девочки успели домой как раз перед началом вечерней прогулки детей, которых, можно сказать, вышибала из дома сама жизнь. Возвращались с работы усталые, взвинченные после долгой дороги и магазинов их мамаши. Дети мгновенно от греха подальше, не слушая вопросов об отметках и домашних заданиях, выскакивали на улицу. И еще один вечер прошел в шитье юбки. На ужин были хлеб. И кипяток смятый. Как мы так жили, я не понимаю, бормотала Лиза, сшивая скутки в три часа ночи. А Рита уже спала глубоким сном. И в результате Лиза утром плакала: что это не юбка, а лоскутное одеяло, и что она такое не наденет, пусть ритка сама носит. Рита, тоже расстроенная, пришила к юбке два ряда ленточек, подумала еще и сделала подкладку из старой простыни. — Все, можешь надевать, — сказала Рита. Лиза, рыдая, надела юбку и посмотрелась в зеркало. Потом, всхлипывая, она надела еще и блузку Генриховны и стала вертеться то одним боком, то другим, а потом упала на кровать лицом в подушку и сказала, что в таких сандалиях больше ходить не может, это детский сад и кошмар. После этого они проспали до вечера, имея в шкафчике хлеб, а в мешочке четыре картофелины, одну луковицу и одну свеклу. Рита проснулась раньше и, жалея заплаканную Лизу, сварила борщ и посушила хлеб в виде сухарей. За дверью на лестнице до двенадцати ночи раздавался буйный хохот большой компании и звенело стекло. В семь утра, осторожно отворив дверь, чтобы вынести мусор, Рита наделала шуму. Кручки ее двери были привязаны за горлышко две пустые бутылки, которые громко брякнули о стенку. Это была совершенно обычная вещь. Это был привет от гуляющей молодежи. И Рита, поискав вокруг, отвязала еще три пустых бутылки на своем этаже, а четыре лежали в лифте. Бутылки эти были частично из-под лимонада, а две были водочные — Рита все собрала и унесла домой. Бутылки можно было сдать и получить деньги. Небольшие, но на один день жизни хватило бы. Это-то как раз и был день, когда приносили пенсию. Рита легла, Лиза замотала ей голову и шею платком и шарфом. На руку Рита надела перчатку, на другую она надела варежку, так как перчатку у них была одна. Почтальонша позвонила, Лиза открыла со скорбным видом и сказала, что прапрабабушке плохо, у нее экзема и все лицо и руки болят, но расписаться она распишется. Почтальонша дала Лизе карточку, Рита расписалась в комнате, почтальонша отсчитала деньги, крикнула в комнату «Выздоравливайте!» и, ничуть не удивившись, ушла, а Рита, молодец, расписалась, как обычно. Но жить на эти деньги могли только слабые, нищие, нетребовательные старухи, у которых ничего уже не растет. Ни вес, ни рост, ни нога, а растут только редкие усики и ногти. А для стрижки их нужны только одни ножницы на всех. Старухам достаточно было подкопить за свою жизнь трепья и носить его без стеснения. Рита... Напряженно думала, что делать. Летом можно было еще прожить. Она знала несколько магазинов, около которых выставлялись ящики со сгнившими овощами и фруктами, и многие старушки выбирали себе на компот и на суп, слишком дорогие для них в неиспорченном виде продукты. Также можно было иногда посетить рынок, и богатые ленивые продавцы, преимущественно бабы, порой тешили себя тем, что дарили остатки нищим старушкам, которые, шатаясь от слабости, ходили по рядам и якобы пробовали, хороши ли сливы, кислая ли капуста, или творог. Правда, почти всегда их гоняли от товара, как мух, крича «нечего тут нечего».